Главное — страсть, молодая, живящая страсть, которой оба предались без оглядки. Страшно подумать. Найди они друг в друге иных людей после ряда сдержанных и суховатых лет. счастье этого не случилось бы. Но это не произошло. Они любили друг друга. Я хотел написать, они по-прежнему любили друг друга, Но вовремя спохватился, это было бы неправдой. Они любили друг друга не по-прежнему. Они просто полюбили друг друга. И Аркадий, которого так давно знала Светлана, оказался совсем иным. Другой оказалось и Светлана. Их озарило странное пробуждение, настигло странное прозрение. Слова, которые говорили друг другу прежде, намерения, рассчитанные до последнего пункта, не умерли, слава Богу. Они лишь только как бы законсервировались. Аркадий осаживал Светлану, говорил ей бесконечно, подожди, еще рано, рано. Ведь этой верой, не всегда обоснованной, можно было высушить себя. Ожидания не всегда заканчиваются ожидаемым. Разве редко на смену им приходит разочарование? А сколько намерений так и умирает благими? Светлане и Аркадию выпало редкое счастье. Сквозь сухотку ожидания им удалось пронести себя в этом замороженном, что ли, виде. Редкое, признаемся, стечение обстоятельств. Чаще люди не выдерживают таких испытаний. Что сохранило их друг другу? Взаимный прагматизм, вполне возможно, бывает и такое. Один принял решение быть всегда лидером, второй принял решение всегда быть подчиненным. И какой бы бред не предлагал ведущий, Ведомый подчинен ему безоговорочно, порой даже безгласно. Выдуманные, но признанные обоими весы, Соблюли равновесие, пронесли равновесие это сквозь нетерпеливое время. Благо это или зло? А кто его знает? Где нынче благо, а где зло? Но у них было так. Спящую красавицу. Наконец-то разбудил ее принц, которому все было не до того. Все некогда. Через девять месяцев после черноморского отпуска Светлана родила мальчика. Его назвали Олегом. Олег был дитя долгожданное, оттого особое и нежно любимое. Материнские инстинкты сложены веками любви, и нет особых причин удивляться Светланиной привязанности. Другое дело — Аркадий. Бесконечно счастливая Светлана поражалась его заботливости. Пока Олег был малышом, не проходило вечера, чтобы отец пропустил купание. Любовно протирал младенца, отталкивал плечом мать, таскал коляску. Бесконечно ласкал и нежил сына, гордясь, что растет наследник. Светлана мужем нарадоваться не могла. И внимательный, и хозяйственный, таскает авоськи из магазина, стоит в очередях, бегает на детскую кухню за бутылочками с питанием. Не отец, а идеал. Порой, суеверно боясь сглазить образцовую идилию. Светлана все же говорила мужу похвальные слова, не могла удержаться. — А как же? — отвечал ей Аркадий помнишь я уверял тебя в том что к рождению ребенка нужно подготовиться и морально и материально ты думаешь одно не связано с другим ошибаешься милая женушка посмотри на этих сопляков на этих юных мужей еще не успела пробиться щетина они уже отцы кормильцы главы семейства весь доход жалкая степешка а туда же живут в общежитии сушат пеленки прямо в комнате отделены от другого семейства прозрачной простыней, и вся эта, прости, несостоятельность прикрывается фразеологией, демагогической болтовней о любви, о зове природы. Милая женушка, зов природы можно и обуздать, направить в нужное русло, как упрямую горную речку, что мы с тобой успешно и доказали. Светлана радостно внимала мужу, согласно кивала головой. Могла ли она не соглашаться? с этими мудрыми, разумными доводами. Аркадий не то чтобы распалялся, ему просто нравилось рассуждать на эту тему, и он не отказывал себе в таком удовольствии. А разве мало вокруг примеров, когда юный муж, на усах которого не обсохло молоко, стыдится катать в коляске собственного ребенка?